Максим Гаус. Преисподняя Астра 1. Текст читает Кирилл Федоров. Огонь все исправит. Огонь все излечит. Знай, умирая, что станет легче. Моргенштерн. Машина смерти. Глава 1. Турнир. В центре старой площадки, построенной еще в Советском Союзе, находился длинный бетонный парапет, сплошь усыпанный мелким щебнем, пылью, обломками штукатурки и другим строительным мусором, вперемешку с недавно выпавшим снегом. Парапет, длиной около 15 метров и высотой не более метра, позволял использовать его как вполне сносное укрытие. Левее него, в десятки метров, доживало последние годы старое глиняное здание с почти обрушившимся чердаком. Напротив размещалось еще одно ветхое сооружение – распилочный цех, не так давно покинутый последними, еще не до конца спившимися рабочими. Его состояние, как и других, также оставляло желать лучшего. По периметру Цех окружали многочисленные мелкие производственные постройки. Казалось бы, эта территория была абсолютно безлюдной и не заслуживала хоть какого-нибудь интереса. Но поверьте, это заблуждение. Где-то за серым холмом раздался негромкий треск ломаемых кустов. Через минуту показался и его источник. На поляну выскочила тройка людей с оружием в руках, облаченных в белые маскировочные костюмы. Каждый прикрывал спину товарища, перемещались они быстро, осторожно и слаженно, и изредка подавая друг другу знаки руками. Действовали они умело, ни на секунду не теряя окружающее пространство из вида. Добравшись до лесопилки, один остался у парапета — а двое других отправились ко второму контрольно-пропускному пункту. У всех троих на спинах отчетливо различимы зеленые метки, верный признак того, что это бойцы аллигатора. Они быстро пересекли площадку и скрылись за группой заснеженных кустов на севере. Оставшийся человек, осторожно, постоянно осматриваясь, вошел в глиняное здание. В течение 10 минут не было абсолютно никакого движения. Лишь где-то в районе водокачки звучала стрекотня винтовок. В восьмикратном прицеле показалась фигура еще одного человека, одетого в такой же белый маскировочный костюм, как и у тех, что прошли здесь ранее. На спине у него отчетливо различалась метка в виде двух черных скрещенных ножей. В руках он держал маркер последней модели гром X 520 Человек медленно перемещался между укрытиями, то и дело посматривая на экран КПК. Голова была скрыта капюшоном, поэтому лица его я не увидел. Мне было плевать, кто находился сейчас у меня на прицеле. Это противник. Однозначно. Метка на спине говорит сама за себя. И хотя по правилам нам не сообщали, сколько команд участвует, я приблизительно догадывался о количестве участников. Задержав дыхание, я начал отсчитывать последние мгновения. На лбу уже в который раз выступил холодный пот. Мышца на указательном пальце была готова сократиться по молниеносной команде. Еще немного, и у меня будет первый фраг». Но не тут-то было. Меня банально опередили. Человек в маскировочном комбинезоне, видимо, заметив противника, дернулся в сторону парапета, но не успел сделать и трех шагов. За его спиной раздались хлопки, а на белой ткани униформы показались красные пятна. Человек выронил ствол и упал. От неожиданности я едва не вдавил курок своей винтовки. Из глиняной постройки выскочил затаившийся аллигатор и тут же открыл беспорядочную стрельбу по чердаку постройки. Но невидимый противник, поразивший свою жертву, словно испарился. Площадка была чиста, и лишь посреди неподвижно лежал человек. Второй, опустившись на колено, стоял рядом, водя стволом винтовки из стороны в сторону. Сделав пару коротких, бесполезных очередей, он хотел вернуться обратно в сарай, но именно в этот момент его грудь попала в мой прицел. В целом, крыша, на которой я находился, вовсе не была идеальным местом для наблюдения за местностью. Просто мне элементарно не хватило времени добежать до назначенного места. Свой КПК я выронил еще возле первого контрольно-пропускного пункта, застегнутый врасплох неизвестно откуда взявшимся черным мстителем. Открыв по мне огонь сразу из двух стволов, он тем самым оставил меня не только без связи, но и без карты вообще. Повезло, что я вовремя среагировал. Скатившись по снегу в какую-то канаву и съехав на пятой точке вниз холма, я бросился бежать. Быстро перегруппировавшись, я успел нырнуть за под холмом куст снежного терновника. Мститель, похоже, искать меня не особо торопился. Пролежав под кустом еще с пару минут, я осторожно пополз к в 50 метрах небольшой группе заснеженных деревьев. Миновав рощу, я и наткнулся на эту лесопилку. Быстро взобравшись по старой лестнице при этом неосторожно набрав за шиворот холодного и противного снега. На крыше-то я и решил приостановиться и оглядеть прилегающую территорию. После короткой очереди хлопков снизу оттуда больше никаких звуков не доносилось. Похоже, неуловимый противник сбежал, не посчитав нужным доделать начатую работу. С неба снова посыпал густой мокрый снег, с каждой минутой становясь все плотнее. С одной стороны положительный эффект, скрывал от посторонних глаз. С другой — отрицательный. У меня в руках был снайперский маркер, что при такой погоде сводила меткость стрельбы на минимум. Покинуть крышу было бы разумнее всего, так как отыскать меня среди сугробов снега было очень непросто. А вот на крыше меня вполне мог найти какой-нибудь любитель укромных мест. Но тут-то все и началось, все-таки заставив меня начать решительные действия. Стоило мне нажать на курок, как человек в прицеле за доли секунды до выстрела резко дернулся в сторону, и красный шар пролетел над его плечом. Быстрой рысью противник проскочил мимо распилочного цеха и скатился в глубокую снежную канаву. В следующую секунду из кустов высунулся ствол. А затем в мою сторону устремилось полдесятка желтых шаров. Разлетелась во все стороны трухлявая, давно рассохшаяся древесина, измазанная желтой краской. Я снова поймал в прицел кусты и трижды вдавил курок. Шары накрыли куст покасательный. Через пару секунд оттуда высунулась рука с рваными красными отметинами. Следом показалась и голова. еще одна красная метка была в районе шеи. Но в следующую секунду на его груди появилось еще пара пятен. Он упал. Черт, стрелял не я. Значит, здесь все еще находился тот самый невидимка. С десяток секунд я соображал, принимая очередное решение. Оставался только один выход — покинуть место снайпера. Едва решился оставить крышу, как в мой затылок уперлось что-то твердое и холодное. «Оп!» — тихо произнес хриплый голос позади меня. От неожиданности я резко дернулся, ударившись головой о трухлявую балку. «Спокойно, не суетись!» Голос прозвучал чуть громче, но не менее настойчиво. Я молчал. Дуло маркера медленно поползло по моему затылку. «Вообще-то так запрещено. Близкий контакт не менее пяти метров, а тут...» «Ха-ха! Да ладно, Макс, свои!» Неожиданно рассмеялся обладатель голоса и, ухватив меня за плечо, резко развернул. Передо мной оказалось лицо Андрея Мазура, облаченное в защитную маску. У него, как и у меня, был белый комбинезон с красными полосами на спине. Это являлось отличительным признаком того, что мы из одной команды. В руке он держал ствол какой-то новой модели, недавно вышедшей в продажу. Андрюха любовно называл его «Малыш Феликс». Его магазин был доверху засыпан красными шарами. И как я сразу не догадался, ведь только маркеры нашей группы были заряжены красной краской, а я еще волновался по поводу таинственного невидимки, которым оказался мой товарищ. «Ты как тут оказался?» — удивленно спросил я. «Черный загнали, а затем в поле на аллигаторов наткнулся». «Вот меня и занесло на лесопилку». Андрюха достал из кармана свой КПК, удовлетворенно хмыкнул и убрал обратно. «Четверо еще. А тебя как сюда занесло? Ты же на водокачку должен был отправиться». И я на Мстителя наткнулся. «Да еще на какого? С двумя стволами». «Шутишь?» «Да с двумя стволами попробуй каприцелься. прицелься. Это ж для замкнутых коридоров и тесных пространств самое то». Андрюха достал сигарету и, чиркнув зажигалкой, закурил. В группе «Мстителей» каждый раз был новый, совершенно непредсказуемый состав, который умудрился самодеятельными растяжками вывести из игры сразу 18 человек. И это без единого выстрела. До этого был специалист по маскировке, который расставил патрули так, что все тропы перекрыли и половину команд срезали еще на разметке позиций. На этот раз безумец с двумя стволами в руках, хотя, по идее, такой тип вооружения вообще не имеет места в подобных играх. Где-то неподалеку послышался плотный треск. КПК пикнул и тут же выдал цифру 3. Рядом мигало две цветные метки. Значит, в игре остались лишь две группы. «О как!» — заметил Андрей, и поспешно затушил сигарету и выглянул в пролом стены. Однако, вопреки ожиданиям, ничего там не увидел и быстро заскучал. Через минуту снег повалил еще сильнее. Настало самое благоприятное время отправляться на водокачку, где мне изначально и положено было находиться. Андрюха уже спустился вниз, когда я краем глаза увидел в окне промелькнувшее белое с темными отметинами размытое пятно. Я подал знак и махнул рукой Андрею, изобразив наличие одной единицы противника. Тот мгновенно сообразил, в чем дело, опустил маску и бросился в сторону. Я тихо снял с плеча винтовку. Осторожно присел на колено. Откуда-то снизу раздался скрежет. Внезапно... Пол подо мной провалился с резким характерным хрустом. Поднялись клубы пыли, посыпались куски глины, соломы и опилок. Я зацепился рукой за рассохшуюся балку и кое-как уперся ногами в заднюю стенку, тем самым увернувшись от падения плашмя, повиснув в неестественной позе. Рядом со мной разлетелась в стороны черными брызгами пейнтбольная краска. Опустив балку, я отпрыгнул в сторону, ударившись плечом о дверной косяк, при этом выровняв винтовку. Она с лязгом рухнула куда-то вниз. Сбоку из соседней комнаты послышался хриплый смех. В проломе среди клубов пыли показался человек. Пинком отправив в его сторону старый картонный ящик с опилками, я бросился на четвереньках по направлению к ближайшему окну. По балкам и стенам снова защелкала краска. Поднявшись на ноги, ударом локтя проломил внешнюю, наспех поставленную тут когда-то стенку из тонкого гнилого шифера. Под тяжестью моего тела она сорвалась с креплений и с грохотом обвалилась, подняв клубы пыли. Выкатившись на крышу, я спрыгнул на дощатую пристройку, а оттуда на землю. В два прыжка добрался до Т-образного парапета, и подхватил винтовку, поверженного ранее андрюха и Мстителя. Тот с недовольным лицом лежал на замерзшей земле, не без интереса глядя на мои действия. С крыши за мной по пятам спрыгнул преследующий меня противник. Я узнал его. Это был тот самый нестандартный черный с двумя стволами в руках, который оставил меня без КПК. Рукоятки его винтовок были сконструированы особым образом, что позволяло ему с легкостью управляться сразу обеими без потери подвижности он весь был засыпан желтыми опилками, похоже ящик достиг цели противник был в ярости, судя по его глазам, которые были хорошо видны через полупрозрачную защитную маску. Не раздумывая я дернулся в сторону откатившись за парапет, он тут же открыл стрельбу защелкали по парапету рвущиеся шары с краской. Расстояние мизерное, не более 15 метров. Он выставил наружу ствол и нажал курок. Снова раздался смех. Черные шары полетели с другой стороны. Один шар угодил мне в колено, другой — в правое плечо. А затем... Настала тишина. Стрельба прекратилась. Я выглянул наружу и с облегчением выдохнул. Мститель стоял в центре, держа обе руки за спиной, а стволы лежали на заснеженном парапете. Согласно правилам, в игре можно было победить, либо пометив противника не менее трех раз, либо нанести одно смертельное попадание в шею, грудь или голову, либо заставив его сдаться. Близкие огневые контакты, как и рукопашные, были запрещены. Андрюха стоял позади него, держа его на прицеле. «Твою ж налево! Сдаюсь, сдаюсь!» С досадой пробурчал пленный. «Цел?» — окликнул меня напарник, не сводя глаз с противника. «Почти!» — кивнул я, отряхиваясь от налипшего снега. Андрюха усмехнулся и убрал ствол. КПК пискнул. На дисплее высветилась цифра «два». Это означало, что противников не осталось. Тем самым говоря о победе нашей команды. Напарник вытащил из рюкзака сигнальную ракетницу, поднял вверх и выстрелил. Яркий красный шар, взлетевший в серое зимнее небо, свидетельствовал о том, что пейнтбольная игра на восточной локации завершилась в пользу нашей команды. Ред Дэвил». И словно в подтверждение, по заснеженной местности прокатился усиленный электроникой голос координатора. «А вот и окончание матча! Отличная работа, парни! Команда дьяволов победила!» Что ж, борьба была непростой. Всем участникам собраться на третьем контрольно-пропускном пункте. Повторяю, на третьем КПП. Всем спасибо. На сегодня игры закончены. После этих слов все поверженные участники наконец получили возможность подняться с холодной земли и двинуться к КПП. Правило, обязывали помеченных краской оставаться на месте, либо до окончания боя вместе в месте стычки, либо до прибытия спасателей. Последние же, как правило, не особо торопились. «Вот это дело! Вот это я понимаю! Постреляли!» фыркнул Андрюха, закидывая рюкзак за спину. «Эй, дьяволы! Хорошая работа!» — окликнул нас один из замеченных. «Удача на вашей стороне!» «Спасибо!» «Парни, в следующий раз вам повезет!» «Ну что, Макс, двигаемся на КПП? Домой хочу ужасно. Сейчас бы кружку горячего шоколада, гамбургер и спать!» Мечтательно произнес Андрюха. «Трое суток почти без сна». «Подерживаю», — устало зевнул я. И действительно, прошло уже почти три дня, как начался грандиозный пейнтбольный матч. Это было масштабное и долгожданное событие, на подготовку которого ушел не один месяц. Всего здесь участвовало более 30 команд, не только из России, но и из стран всего бывшего СССР. Даже американцы решили принять участие и тоже не поленились приехать на турнир. Сегодня восточная локация была наша, но оставался еще последний бой между шестью лучшими командами, Однако он был назначен лишь на конец следующего месяца, ведь это мероприятие требовало максимальной подготовки как от организаторов, так и от участников. До КПП добрались минут за десять, благо теперь не приходилось с осторожностью ползать среди снежных сугробов, дабы не угодить под прицел противника. Сюда со всех сторон собирались участники — Практически все раскрашенные яркой разноцветной краской. Некоторые были в отвратительном настроении, другие, наоборот, подшучивали и делились впечатлениями. Даже по самым грубым подсчетам я с уверенностью мог сказать, что тут собралось около двухсот человек, а может и больше. После короткого, но утомительного и скучного брифинга в Центральном ангаре Мы, наконец, собрали наши вещи и отправились к автостоянке. Уже через час довольные, но вымотанные до предела, мчали домой.